Глава 10. Явление дракона. Вдали, то ли в мареве, то ли в тумане, появились приближающиеся дрожащие размытые силуэты. Ещё до того, как Агата смогла разглядеть их, она пнела: "Кто это?" "И открыть этот ваш портал ты не можешь", спросил Грач. попыталась, когда они появились. Надо же предупредить, что в Кабуце в куполе заперты ещё и пограничник. Даниил со своим щенком бродил в районе Ниццы уже вторые сутки, никак не мог пробиться сквозь невидимую, но от этого не менее прочную преграду. Однако стена Ниццы оставалась просто стеной, пыльной и прочной, не пропускающей её в Яфе в столицу. Вначалу Агата очень не хотела возвращаться в Сепенковскую лабораторию, в действительность, которая была куда печальнее и запутаннее сна, видимо, до такой степени не хотела, настолько плотно захлопнула за собой дверь в реальный мир, что открыть её стало невозможно. А Игорь сможет сюда попасть? Без меня нет. Но ну, разве что, если он просто приедет из столицы, но он всё равно окажется по ту сторону купола. ей, правда, интересно, чем там Келдыш занимается? Пытается как-то к ней пробиться. Да вовсе не интересно. И ничего он не пытается. Отдал её Асипенка и теперь умывает руки. Купола. Ну, барьера, преграды, как это назвать? Сказал бы я, как это назвать, пробормотал Грач. Но тебя же будут отсюда вытаскивать. Может быть. А может Асипенка решит, что постоянный сон гораздо лучше, чем почасовой и ежедневный. удобнее для её исследований. Не знаю, получится у них или нет. А тебя ведь тоже свои ищут. Грач с усиленным интересом начал изучать свой автомат. Но пограничники не знают, что ты здесь, поняла Агата. Но Днил почесал дулом автомата у себя за ухом, очень рискованная, на её взгляд, привычка, пусть даже оружие наверняка на предохранителе. или не наверняка. После всех этих запросов со столицы и замеров, объявили район горячей зоной, но я решил, смотаюсь напоследок погляжу, что да как. Взгляды Скyscо, думал, может, вы ещё здесь появитесь. И теперь вместо одной подопытной, в ницыми оказалось целых трое. Зная бы Тимосипенко, она была бы просто и счастлива, лабораторный материал за даром, а может, каким-то образом за ними всё-таки наблюдают. Агата подозрительно поглядела по сторонам, потом наверх, в тусклые, словно прикрытые бельмом, глаз солнца. Оно как пришпиленное стояло над головой всё то время, что Агата здесь находилась. Со всех сторон к светилу незаметно и неумолимо подбирались мутно-прозрачные стены купола. Ну да. Теперь помимо летаргии мы будем страдать ещё и паранойей, манией преследования. И связаться с пограничниками-то никак не можешь? Не. Я уже всё перепробовал: мобилу, рацию, сплошной треск и стук. А какой-нибудь другой способ? Парень уставился на неё круглыми птичьими глазами. Какой другой? Сигнальные огни что ли зажечь? А что, идея? Почему не попробовать, раз ничего другого не остаётся? Или, например, начать бить в тамтамы? Ну, какой-нибудь волшебный? Неужели ничего другого маги не до сих пор не придумали? Грач предсказуемо взъерошился. "Я не маг, чтонь, ясно сказано?" "Врёшь", равнодушно сказала Агата. Обычно, когда на неё кричали, она либо терялась, либо обижалась, но сегодня ей было не до своих переживаний или до нежных нервов у прямых мальчишек-пограничников. В Кабуце нет просто людей. Здесь они, наверное, и не выживут. Я знаю, что ты маг. Сильный, земляной. Грач, дёрнувшись, вскочил. Поглядывая в его напряжённую спину, Агата России нагладила морду жмурящегося Рипа и прикидывала способы, какими волшебники могут друг с другом связаться. На ум приходила только телепатия, которую однажды продемонстрировала бабушка, да ещё кольцо Крискелдыша. Вот это нет. Ни за что. Но и, она не успела закончить вопрос к стоявшей к ней спиной Даниил, сказал неожиданно, и маги тоже не выживают. Что? Грачю вернулся, повторил, хмуро глядя на неё сверху: "Не все выживают, говорю. Мои вот не выжили". "А, я готова поняла. Твои родители, они погибли? Здесь?" "Да". Губы парня скривились, казалось, он сейчас расплачется, но Даниил продолжал сухим отрывистым голосом: гасили эти грёбанные флуктуации. Военные с боевыми магами испытывали на полигоне совместное оружие. Говорят, всё у них там получилось, даже в производство потом запустили. А на законсервированном полигоне пошла побочка. Ну, побочное явление. Приехали ассинизаторы, мои тоже с ними отправились, там их всех и накрыло. Двое только выжили. Знаю, что потом написала в заключении ваша столичная комиссия. Грач оскалил зубы. Несоблюдение техники безопасности, понятно. Они сами виноваты, что по приказу отправились на зачистку, гасить эту хрень, которую грёбаные маги выдумали. Сами. Понимаешь? Сами во всём виноваты. Его трясло, а Гатапре встала на колени. Нерешительно взяла парня за запястье, она боялась, что Даниил её оттолкнёт, наорёт, даже ударит. Но он, кажется, и прикосновения не почувствовал. Когда Агата потянула его за руку, шагнул, обвалился на землю рядом, словно у него внезапно подломились колени. Отвернулся от неё, как будто внимательно разглядывая что-то на горизонте. Судорожно вздыхал, на худой шее ходил кодык. но стиснутая в кулак рука так и осталась в ее ладонях. Рип болтался туда-сюда вдоль стены, мотал головой и, периодически подходя к хозяину, бодался, толкал головой в плечо. Грач в ответ молча похлопывал его по загривку, щенок вздыхал и отходил. — Что это он? — Психует. Чует хрень какую-то. Словно вокруг что-то было не хрень. Беспокойство росло. Агата обнаружила, что ломает пальцы, прежде чем поняла, что это беспокойство не её собственное. Поглядела она на пограничника. Грач сидел, прислонившись спиной к стене, вовнимку со своим автоматом, насторожённо посверкивал по сторонам взглядом. Нет, не он. Парень воспринимал ситуацию как ещё одну ловушку Кабуцы, а к ним всяческим разным он привык с самого детства, привык драться, если справляется, и уносить ноги, если нет. и даже готов умереть, если ни то, ни другое не удастся. Но нет, это мы ещё посмотрим. Методом исключения оставался рип. Агата повернулась к щенку, тот слонялся вдоль котлована, безадресно скалил о кульи зубы и тонко поскуливал почти неслышно на уровне выдоха. Как там говорил ректор, понять, что животному нужно. Агата прикрыла глаза, представляя себя на месте щенка, представляя себя им. Получилось неожиданно легко, сказались такие Ивановские тренировки? Или это странное пророждение кобуцы было ей куда ближе и понятнее, чем обычные животные без малейших зачатков магии? Ведь они с Рипом оба вродки в некотором роде. Рип вовсе не боялся. Нет, конечно, он был встревожен происходящим вокруг, но больше всего его беспокоило другое, совсем другое. Он хотел Он так хотел. Агата поднялась и подошла к щенку, погладила его по длинной и повернувшейся навстречу голове, услышала, как недовольно засопел грач, но хозяин не погнал её, видимо, решил, не подходящая обстановка права качать. Агата погладила зверя по жёсткому носу, чесала за ушами и коснулась наростов на спине. Рип вздрогнул, но не отпрянул. Агата скользнула пальцами вдоль, нащупала выступ Ухватилась сильнее, потянула на себя и едва не упала, так резко и легко на рост поддался ее усилию, выпрямляясь и вытягиваясь. Рип освобожденно вздохнул. Агата попятилась и наступила на ногу подоспевшему грачу, тот оттащил ее за шиворот подальше и вовремя, с треском расправившееся крыло, точно выстрелила с силой, ударив в землю перед ее ногами. Перед ними застыл чёрный дракончик. Низко наклонив голову, Рип косился и виноватым и шкодливым глазом, не решаясь распрямить второе крыло. Оно подёргивалось, приподнималось и опадало. «Красного китайского дракона видели в предгорьях Тибета в 1900... в каком-то году», — машинально повторила Агата строчку из «Бестиария». Грач глянул мрачно. Закинул за плечо автомата с досадой и хлопнул дракона по спине. Подбодрил. «Да давай уже! Не выделывайся!» Рип радостно расправил и второе крыло, энергично замахал обоями, нагоняя ветер. Сейчас он так походил на гигантского черного петуха, вот-вот закукарекает. Отплевывающаяся Агата смеялась и отворачивалась, заслоняя лицо от маленькой пыльной бури. Смеялась она его эмоциям. Облегчение, радость, освобождение... Когда догадалось-то, кму распросил его грач? Да только что. Это ты ему запретил крылья показывать? Ну. Рипуй селся, сложив одно крыло, другим поводил осанисто, то ли потягивался и разминался, а то ли просто хвастался. Агата просматривала его и решила, что он похож скорее на горгулью, чем на хмм, полноценного дракона. Грач помолчал и все-таки решил продолжить. Я и не знал сначала, что он, ну, летучий. Подобрал в лесу, он тогда еще полуслепой был, маленький, скулил. Я его молоком выпаивал. От бешеной коровы? Грач шутки не понял, почему бешеный и обычный. У нас на заставе коровы есть и козы. А когда он полетел, ты же понимаешь, что его у меня заберут, если узнают. но совсем заберут исследовать. Вот эта Агата как раз очень хорошо понимала. Кивнула: "Не бойся, я никому ничего не скажу". Присев на корточки, разглядывала и трогла крылья рипа, тот охотный их демонстрировал. Гладко-бархатистая кожа, мягкие складки, стальная основа тулей из костей и тулей из хрящей. Агата даже не вздрогнула, поглядела крыло на свет, как будто смотришь через закапчённое на огне стекло. Щенок, то есть дракончик, с удовольствием принимал её внимание и восхищение, наверное, был рад радёши некрозмять занямевшие конечности. А знаешь, на кого он похож? На Пегаса. На кого? Ну, такой конь поэтический с крыльями. Сама ты лошадь, оскорбился за своего питомца Даниил, а Агата засмеялась. Да уж, такой драконий пегас, если и принесёт кому вдохновение на своих чёрных крыльях, то точно какое-нибудь постколлектическое, кавуцвское. Да и сам грач натрепетную музу или даже на музу, но не как не тянул со своим вечным хмурым лицом, военной формой и автоматом на перевес. А ты на нём летаешь? Ну. Высоко? Ну, выше деревьев, грач добавил, как бы извиняясь. Ему пока тяжело высоко летать. Он же ещё не совсем взрослый, Рип возмущённо заклекотал. Да, согласилась с Немагата. А кто из нас троих совсем взрослый? Если Даниил как-то займёлся, ну, потом, когда всё закончится, захочешь, я тебя на нём покатаю. Да и вообще, как бутс покажу. Тут же не везде такая жопа. Тут есть и прикольные местечки. Спасибо, но приколов ей уже достаточно. Хотя, почему бы и нет? Договорились, деловито сказала Агата. Я потом обязательно приеду. А сейчас, она задрала голову и поглядела вверх на сдвигающийся над головой стены купола. Я знаю, как отсюда можно выбраться. Грач, обхватив шею Рии подлинными ногами, протянул ей руку. Давай, садись. Ты куда, сзади или спереди? Агата попятилась, даже на всякий случай спрятала руки за спину. "Ян не плечу. А что, боишься, что ли?" "Да не боюсь. Рип нас за двоих выдержит. Правда, Рип." Грач похлопал своего щенка дракона по голове. Рип прижмурился. Он-то был готов попробовать, но вот только новый друг Агата пробовать не собиралась. Поняв это, Даниил поскучнёл лицом, огляделся. "Не, я не понял. Ты чего, нас отсылаешь, а сама здесь остаёшься? Ты дура, что ли? В героиню-то пришила поиграть? Ты же здесь вообще ничего не знаешь. Да как будто тебя прихлопнет как мошку, или вон упыри придут, кишки твои на кусты намотают. Весело нам будет потом куски от тебя собирать, если вообще что останется. Агата Замаргала обросу Даниила получился убедительным, очень зримым детишноты. Ты не понимаешь, его довела она. Грачки внул острым подбородком мне. А. Не понимаю, и никто не поймёт, почему я кинул девчонку здесь, а сам взял и улетел. Ей нельзя удаляться от Ницема, от точки входа, как называла это ки... как это называется. Неизвестно почему, но, это было твёрдо в этом уверена, иначе она вообще никогда не сможет вернуться, то есть проснуться. Даже если рассказать, что она сейчас спит и видит сон про него и про Кабуцу, врач всё равно не поверит. Агата представила, как тает и исчезает в руках Даниила после взлёта. И как он это объяснит, прежде всего самому себе, что не сумел удержать девчонку, и то свалилась с дракона? Но этих двоих нужно отправлять отсюда и немедленно. Это она тоже знала. Ещё не факт, что вообще что-то получится, сказала Агата. Грач вслед за ней вскинул голову, разглядывая тускнеющее небо: то ли купол уже захлопнулся и теперь опускался на них, то ли наконец-то наступал вечер. "Ну вот и попробуем, получится или нет", сказал пограничник просто, опять протягивая ей большую ладонь. Агата вновь отступила, и Даниил, выругавшись сквозь зубы, собрался спрыгнуть на землю, чтобы чтобы что? Поймать её и сёлком погрузить на дракона. Она с ним не справится. Вон он какой, пограничник. — А ты уверен, что нас сверху не прихлопнет? — быстро спросила она. Грач, уже перекинувший ногу через спину Риппа, помедлил. Снова задрал голову, и Агат спешил и закрепить успех. Еще неизвестно, где опаснее, здесь или наверху. Ты же сам говорил, что вокруг нас какая-то хрень. Ну, то есть неизвестная, неизученная флуктуация. Вот возьмет и прихлопнет нас сверху. Как тут не бояться? Боишься, значит, процидел Грач, взыскательно оглядывая небо. Агата спросила со старательной наивностью, чтобы парень ни в коем случае не уловил подначку: "А ты разве сам не боишься?" Из облегчением увидела, что пограничник вновь раздражённо усаживается на своего дракона. "Вот вы сначала слетаете, разведаете там всё хорошенько, а потом быстренько за мной вернётесь, да?" Грач глянул на неё сверху снисходительно. Рип с грустью. Ему не нравилось, что новый друг остаётся в этом опасном месте, но рас хозяин приказал. "Ну ладно", покровительственно сообщил Даниил. "Мы быстро". И правда надо быстро. Очень быстро. Купол темнел, становился непрозрачным и просто физически ощутимо давящим. Лишь в самом центре ещё оставалось светлое пятно размером чуть больше тусклой монеты солнца. Стремительно уменьшавшееся пятно Улетай, пронзительно крикнула Агата, хлопнув Рипа по боку. Отбила ладонь, ещё и мысленно скомандовала вверх. Быстрей, улетай! Дракончик пригнул, распахнул крылья, резко взлетает. Едва не свалившийся Даниил обхватил Рипа за шею, Агата зажмурилась и пригнулась, спасаясь от поднятой пыли и доносящейся сверху брани. Рип поднимался по стремительно сужавшейся спирали, чёрная хищная птица с овсадником на спине. Вот птица в последний раз взмахнула крыльями, сложила их и нырнула в уменьшавшееся отверстие. Купол схлупнулся.